Глава 18. Жених для призрака. Я приняла решение почти без колебаний. Минуту постояла над лотосом, сжимая в руке флакон с настойкой, потом убрала его обратно в шкаф. Леди Поляна ценный источник сведений. Нужно рискнуть и попытаться вызвать пожилую даму на новый разговор, но не задерживаться в человеческом мире больше, чем на сутки. Не получится за этот срок убедить Леди Поляну открыться, так тому и быть. Однако легче сказать, чем сделать. Хозяйка дома и сегодня не спешила покидать спальню. Сэм только плечами пожала на вопрос, не волнует ли её поведение родственницы. На бабушку иногда находит, пояснила она. Может, хандрит и ни с кем не общаться. Но это временно. Всё вернётся на круги своя, максимум через неделю. Через неделю. Я подавила тяжкий вздох. Меня такой срок не устраивал абсолютно. Однако, прежде чем я решилась брать штурмом спальню леди Поляны, произошло ещё одно важное событие. Незадолго до ужина пришло письмо на моё имя от Кейти Грексон. Лежало в почтовом ящике, пояснил Сэм, отдавая конверт. Видимо, там нечто такое, о чём Кейти не могла говорить при леди Мелене. Она подарила мягкую улыбку И покинула мою спальню, давая понять, что не интересуется посланием Кейти, мол мы имеем право на секреты, в чём бы те ни заключались. Конверт я вскрыла, не причувствуя ничего хорошего. Мне приснился новый особенный сон. Написала Кейти, забыв поздороваться. А Тимоти и месте, где он находится. Брату там действительно хорошо. Но всё может измениться, когда окажешься там. Забери его назад. даже если будет сопротивляться. Очень тебя прошу». Я закрыла глаза, постояла так с минуту, затем перечитала письмо. «Когда окажешься там?» — прошептала я. «Там! Это в месте, куда ведет лабиринт? То есть Кейти считает, что я попаду внутрь портала? Снова? В реальный лабиринт? Не во сне?» Руки дрожали. Пришлось положить пляшущее письмо на стол. «Портал так портал». По крайней мере, я вернусь домой, а не останусь в мире людей. Я посмотрела на лотос в бадье на окне. Показалось, или его лепестки не столь изящные и яркие, как были утром. Цветку не слишком уютно здесь, а мне, даром, что цветочная фея, нечем ему помочь. Следовало действовать, пока мой билет домой не увял, действовать немедленно. — Ну, берегитесь, леди Полиана! — прошипела я под нос и решительно покинула комнату. Возле спальни хозяйки боевой настрой едва не испарился, но я сжала зубы и без стука открыла дверь. Пожелает дама, всё равно не оценит вежливость. Она лежала на кровати, обложившись десятком подушек, читала. На моё вторжение отреагировала спокойно. Ивилась, проговорила, усмехнувшись, будто не сомневалась, что я загляну. Явилась, подтвердила я, шагнув ближе. Нужно поговорить. Тоже мне новость. Леди Полиана отложила книгу в сторону. «Потом можете гнать меня хоть метлой, но вам придется ответить на вопросы». Меня одарили с нисходительным взглядом, но обошлись без комментариев. Я плохо представляла, как подступиться к упрямой даме. Вопреки внешней решимости, в голове господствовала пустота, с вопросами было туго. Поэтому начала с последнего сюрприза. «Сегодня ночь я побывала в лабиринте», — объявила я, невольно задирая подбородок. Одна, без Ллойда, на встретила там кое-кого другого пожилого господина. Он был в реальном обличии, не в теневом. И это очень странно. Прежде подобного не случалось. На лице леди Поляны не дрогнул ни единый мускул, и бледность не разлилась. Не то что в прошлый раз, когда она перепугалась до полусмерти. Видно, пожилая дама успела морально подготовиться к новому разговору со мной. "Думаю, это был Саймон", проговорила она с лёгкой хрипотцой. "Ваш же жених?" переспросила я нервно, ибо такого ответа не ожидала. "Но разве он не э, сказала, что Саймон умер?" подсказала леди. "Нет, он не умер в привычном смысле, просто остался там, в лабиринте, точнее, вместе, куда лабиринт ведёт. Остался" Голова шла кругом. Как это осталось? Леди Поляна посмотрела с грустью, потом поманила пальцем. "Подойди ближе и не дрожи, не съем, даже не покусаю". Она указала на стул, приказывая мне подвинуть его к кровати и сесть. Я подчинилась без единого звука, ибо чувствовала, что пожилая дама готова к откровенности. Главное слушаться и не сердить её лишний раз. Так и быть, расскажу, что с нами случилось. — проворчала она. — Не уверена, что это убережет твоего парня, ну, сын корректора. Но хотя бы будешь знать, чего ждать. Подготовишься к катастрофе. Мои ногти вонзились в ладони. — Катастрофе? Это мы еще посмотрим. Предупрежден, значит, вооружен. Мы с Саймоном бродили по треклятому лабиринту три с половиной года. Леди Полиана начала повествование. Взгляд ее, не останавливаясь на мне, — не было. Гулял по потолку, но вряд ли она видела липные узоры или люстру. Перед взором наверняка стоял Саймон. Это место казалось волшебным, мы ощущали себя избранными, считали, раз попадаем туда, значит, мы самые выдающиеся студенты факультета, самонадеянные юнцы. Я подавила тяжкий вздох. Ллойду во времена, когда я знала его как сокола, тоже приходили в голову подобные мысли. В отличие от меня, Пусть я выросла сильной тенью, но оставалась наполовину феей, поэтому считала версию приятеля об избранных провальной. Думала, есть иное объяснение. Однажды мы с Саймоном установили личности друг друга. Саймон установил, во лепёшку ради этого разбился, продолжала леди Поллиана. Теперь она говорила монотонно, будто отстраняясь от событий, которые до сих пор причиняли боль. Сны сразу прекратились. Мы решили, что так и должно быть, раз секрет раскрыт. Несколько месяцев жили припеваючи, а потом потом всё пошло прахом. Прахом отдавалось в голове зловещим эхом, а по телу волнами разливался страх. Я ещё не знала, что именно произошло с юными влюблёнными Полианой и Саймоном, но осознала главное. Он навсегда остался внутри портала. состарился там Пока еще не состоявшаяся вторая половинка проживала свой век в мире людей. И хотя Полиана тосковала по первой любви, все же не осталась одна. Раз есть внучка, то был сын или дочь, а значит и муж. А Саймон... Мне представился Ллойд, постаревший, сгорбившийся. Сердце чуть не разорвалось от горя. Нет, это не его судьба, я не позволю. На факультете началась эпидемия неизвестной болезни. Без выражения вещала леди. Слегли большинство студентов, они теряли силы, угасали на глазах. Две девушки скончались, и жизни ещё десятка юных теней висели на волоске. Лекари не знали, что происходит, ничем не могли помочь. Паника нарастала. С факультета никого не выпускали, боялись заразить других. Мы с Саймоном попали в число счастливчиков, кого хворь не коснулась. На обоих не покидало чувство, что грядёт катастрофа. И мы не ошиблись. Она пришла в виде тени. Некто явился в теневом обличии и объявил, что он, а как позже выяснилось, она виновник происходящего, но может всё остановить, не дать студентам погибнуть, если если Саймон отправится в лабиринт и останется там навсегда. Это чудовище пообещало, что оно больше не вернётся на факультет и никого не тронет, если условие будет выполнено. И Саймон подчинился. Пробормотал я похоронным тоном. Вот что означало пожертвовал собой. Он подчинился тени-убийце, чтобы не дать ей забирать жизни других магов. Но вот вопрос. Тень та же самая, что похищает студентов в наши дни, или её ее... приемница? Саймон подчинился, подтвердила леди Поляна. Правда, не сразу. Предложение казалось безумным, но потом умерла ещё одна студентка, однокурсница Саймона, и он решился. Сказал, что не сможет смотреть, как погибают остальные. Тень велела прийти к невидимому порталу, который прятался вне замка на так называемых краях. Велела прийти одному Саймону, Но мы явились вместе. Я должна была увидеть, что случится, не могла оставаться в стороне. Леди Пулиана на миг примолкла, а я явственно услышала, как скрипнули её зубы. Пожилую даму охватила ярость, стоило вспомнить миг ухода возлюбленного. Портал открылся. Проговорила она глухо, и мы увидели её, белокурую девушку. прекрасную, как бутон весеннего цветка, но её глаза они были холодными и жестокими, совсем не подходящими столь юному созданию. Девушка переспросила я ничего не понимая: "Кто она?" "Если б я знала", леди Поляна криво усмехнулась. Она не пожелала представиться, сказала, что теперь Саймон принадлежит ей и станет женихом, а потом и мужем. Анна увила моего возлюбленного, а я не смогла помешать. Девица отбросила меня прочь движением руки, а Саймон он взглянул с грустью, сказал, что у нас нет выбора и просто ушёл с ней навсегда. Лицо пожилой леди вновь утратило живые краски. Рассказ дался тяжко, сколько бы она ни пыталась это скрыть. Простите, что заставила вас вспоминать, пробормотала я. Мне действительно было жаль Хотя вины или стыда я не испытывала, сведения важны. Мне следовало их услышать. Я никогда ничего не забывала, хрипло отозвалась собеседница. Но это всё, что я знаю. Студенты выздоровели, а меня попытались обвинить в исчезновении Саймона. В последний раз его видели в моей компании, а кое-кто слышал, как мы ругались. Так и было. Я пыталась убедить его, что есть иной выход. Мы кричали друг на друга, В глазах других теня это выглядело подозрительно. Меня даже пытались судить. Семья Саймона была очень влиятельной в отличие от моей, и когда один из судей предложил мне покинуть магический мир и перебраться сюда, от греха подальше, я согласилась не раздумывая. Да и что меня там держало без Саймона, всё потеряло смысл. А здесь я начала всё сначала, прожила не худшую на свете жизнь. Она помолчала с полминуты, крутя на пальцы серебряный перстень, а потом проговорила, грозно глядя на меня. «Я поведала тебе все, что могла. Теперь оставь меня, Каллиста Корнелл, и больше никогда не смей возвращаться к этой теме. Что до твоего ненаглядного Ллойда, это лишь вопрос времени, когда его заберут в портал кому-нибудь в женихи и мужья». Покидая спальню хозяйки дома, я почти ненавидела леди за последние слова. Злые слова. Будто промолчать не могла. Но нет, она хотела ужалить, чтобы отомстить за мой напор, за то, что я заставила рассказать о горьких событиях из прошлого. С другой стороны, это была ответная реакция на боль. К чему винить пожилую женщину, хлебнувшую лиха, ведь я выше этого. А леди Поляна вот-вот останется в прошлом. Я сделала то, ради чего задержалась в мире людей. пара домой. Вернувшись к себе, решительно открыла шкаф, достала настойку и шагнула к лотосу. Уже приготовилась обрызгать лепестки, но остановилась. Подумала, что некрасиво сбегать, не попрощавшись с Сэм. Но личная встреча исключалась. Не факт, что девчонка поймёт меня и не попытается остановить. Поэтому оставила ей коротенькую записку. Сэм, я возвращаюсь домой. Кажется, я нашла способ. Спасибо за всё. Келли. Я положила лист на стол и вернулась к цветку. Собралась с духом и занесла открытый флакон над лотосом. Несколько капель упали на кремовые лепестки и мгновенно впитались. Сначала показалось, что ничего более не произойдёт. Прошла минута, другая, а я всё стояла в спальне, до боли в глазах вглядываясь в лотос. Он оставался неизменен, как и всё вокруг. Однако вскоре кое-что изменилось. Цвета вокруг начали тускнеть. Медленно-медленно, что я не сразу и заметила. Сообразила лишь, когда лепестки теплолюбивого цветка посерели, будто обрели теневой облик. Что тут? Посмотрела на ладони. Они просвечивали. Сквозь них были видны потрескавшиеся половицы. Духи цветов. Может, изменения происходят не с окружающими предметами, а со мной? Вдруг я истончаюсь? И вот-вот исчезну. При мысли, что это конец, меня накрыл ужас. Неужели попытка вернуться домой обернулась катастрофой, и я подписала себе смертный приговор вместо того, чтобы смиренно прожить свой век в мире людей, как леди Полиана? Но в то же время где-то глубоко внутри теплилась надежда. Способ перемещения нашла мама. И не где-нибудь, а в записях Николь Соренс, сильнейшая из первых трех теней. Я не погибну. Ни за что. Я сама не поняла, в какой момент поменялись декорации. Секунду назад я видела злощастный лотос, плавающий в кадке на подоконнике, и вот уже смотрю на знакомые серые стены, по которым множество раз носилась в теневом обличии на переганке с соколом. Да. Я оказалась в лабиринте. В нашем лабиринте. В разные стороны убегали коридоры с ловушками, буквально через развилку пропасть. На дне которой недавно едва не закончилась жизнь моего спутника. Лойд позвала испуганно, не понимая, сон это или ужасающая явь. Если сплю, остаётся шанс, что парень окажется рядом. Я коснулась стены и застонала, осознав, что вижу не теневую руку, а настоящую. Я попала в лабиринт в реальном обличии. Значит, я внутри портала? Или нет? Может, я потеряла сознание в доме леди Поляны? Отчаянно хотелось надеяться на второй вариант, ведь так проще. Я же сказал, что тебе не стоит здесь появляться, Алиста Корнелл. Он соткался из воздуха, не иначе. Старик с бородой, перекинутой через плечо, посмотрел сердито, как самый строгий на свете педагог. Но я не осталась в долгу. Подарила точно такой же взгляд. Я не собиралась здесь оказываться. Это всё лотос. произзвучало по-детски честное слово. Вообще не знаю сон это или или. Всё так же недовольно бросил старик, подтвердив догадку. Так я в нём измерении. Сердце кувыркнулось. Какой кошмар! Не имеет значения, что технически я вернулась в мир магов. Об этом никто никогда не узнает, ни мама, ни Лойд. Я сгину здесь и все дела. Вы, Саймон, да? Полиана рассказала. Старик не удивился моей осведомлённости. Я кивнула и спросила: "Что вы со мной сделаете, убьёте или предусмотрены иные развлечения?" "Почему, собственно, нет? Он давно здесь обитает, наверняка от юноши, которого любила бабушка Саманты, не осталось и следа". Взгляд выцветших глаз превратился из гневного в снисходительный. "Я похож на того, кто похищает или убивает студентов". Поинтересовался старик тоном, будто разговаривал с душевно больной. Наверное, стоило отрицательно покачать головой, но я застыла, ибо потрясения дня сказывались и на теле, и на разуме. Они отказывались работать как надо. — Это все Амалия, — проворчал Саймон и сплюнул в сторону. — Кто? — Жена моя, так называемая, вечно молодая и неугомонная. Э — Э-э... От моей способности облекать мысли в слова ничего не осталось. Старик усмехнулся и сделал приглашающий жест. "Идём, Калиста Корнуэл, выведу тебя наружу. Нечего тебе тут бродить. Знает Амалия, точно убьёт. Ты ей в игрушки не годишься, кровь не та". В голове вертелись вопросы. "Кровь? Значит, всё-таки есть связь с Изабеллой и Адрианом, точнее, с их семьями. Значит, похищенные студенты живы?" "Пекиейтин не ошиблась, рассказывая, что видела брата. Вот только язык оставался будто приклеенным к гортани. Я покорно кивнула и потопала вслед за стариком. Странно, что ты помалкиваешь", заметил он, когда мы миновали три развилки. Иль сил на болтовню не осталось. Обычно трещала тут без умолку с парнем, с которым вызвали друг друга по птичьи. "Так вы следили?" наблюдал, подтвердил старик. и надеялся, что с вами у Амалии ничего не выйдет. Забавные вы. Не то, что предыдущая пара, приходившая сюда два десятка лет назад. Те были степенными. Их звали Камилла и Рой, прошептала едва слышно. Твоя правда. Я уж подзабыл имена. Девчонка была гордячкой, парень скучным и слабовольным. Удивительно, что воспротивился, когда моя безумная жёнушка поставила ультиматум: смерть Или же нить бы на ней?» Я споткнулась, не веря ушам. «Как же нить бы, а Саймон? Он же муж!» «А ты как думала?» — хмыкнул старик, заметив мое удивление. «Говорил же, Амалия вечно молодая, а я становился старше. Понадобился новый муж, молодой и горячий. Она как раз селенок подкопила, сумела привлечь в лабиринт новую пару. Таких же жертв, как мы с Полианой, и вы с твоим ненаглядным». ждала, пока парень повзрослеет, чтобы её магия могла забрать его дальше, в место, где мы живём. Тут всё не просто, как Листа Корнелл. Привлечь в лабиринт Амалия способны лишь юные души, а забрать себе взрослого жениха приходилось ждать. Да только в тот раз ничего не вышло. Рой воспротивился, Амалия взбеленилась. Хотела наказать обоих и парня, и его девчонку, да перестаралась. Оба померли. А ей пришлось снова годами копить селёнки, прежде чем здесь объявилась новая пара. Мы. Мой голос был едва слышен. Верно, подтвердил старик, останавливаясь у ничем не примечательной стены. Пришли. Но я ничего не понимала. В прошлый раз выход из лабиринта открылся совершенно в другом месте, за многа коридоров отсюда. Знаешь, Поначалу мне было жаль Амалию, — признался Саймон, делая неизвестные мне пассы и заставляя колыхаться воздух. Она никогда не жила в реальном мире. Все, что знала, печаль и одиночество. Она все равно, что призрак. Но от моего сочувствия давно ничего не осталось. Амалия его растоптала. — Вы так и не сказали, кто она, откуда она взя... — Да говорить мне не дали. В стене появилась прореха, И Саймон без предупреждения втолкнул меня в неё. Я вскрикнула и пропахала землю ладонями и коленями. Посмотрела вокруг и чуть не расплакалась от радости и облегчения. Передо мной простирались засохший сад и стены факультета теней.